Тридцать четыре. Зои. Именно в такие моменты мы понимаем, насколько силён человек. Стоит кому-то единожды разбить наше сердце, и нам кажется, что оно больше никогда не заработает. А оно продолжает нас удивлять, продолжает разбиваться день за днем. смерти это настала для Джейсона настоящей катастрофой. Я и сама потеряла друга, но моя боль и рядом не стоит с его. В последующие дни после трагедии я постоянно к нему приходила. Сначала у него была фаза полнейшего отрицания, и он только и делал, что улыбался и одаривал меня знаками внимания, предлагая такие развлечения, о которых в обычное время никогда бы и не подумал. "Знаешь, что я всегда мечтал сделать? Прыгнуть с парашютом. Как тебе? Я могу записать нас на завтра". "Думаю, нам лучше сначала это обсудить. Когда «Когда-то мы собирались это сделать с Итаном?" смеется он, наливая себе третий за утро стакан. Этот говнюк в последний момент обосрался от страха. В итоге мне удалось его переубедить, предложив вместо этого сходить в ресторан. На следующий день он заговаривает о прыжке с тарзанки, и я понимаю, что происходит. Джейсон никогда так близко не сталкивался со смертью. Он совершенно не умеет с подобным справляться. Поэтому он делает все, чтобы почувствовать себя живым подавляя эмоции, которые могут вызвать у него страх. Я не осуждаю его, потому что понимаю, каждый реагирует по-своему. Когда Сара умерла, я злилась на себя, на брата, на весь мир. Я сбежала в одиночество и самобичевание. Мне хотелось всё сжечь. Тиаго был рядом, и именно он помог мне из этого выбраться. Он дал мне понять, что нельзя сходить с ума каждый раз, когда кто-то нас покидает. К концу второго дня я просыпаюсь посреди ночи из-за того, что по моему животу бегает паук. Открыв глаза, я понимаю, что на самом деле это Джейсон. Всё ещё не сняв джинсы и обувь, он кончиками пальцев гладит мой живот. Я тут же понимаю, что он выпил перед сном. это становится привычкой. Джейсон, что ты делаешь? Почему ты не хочешь этого ребёнка? шепчет он. Ребёнок это ведь мило. Ему не нужно много места. Он и в самом деле чертовски пьян. Из-за недавних событий наш разговор так и остался в подвешенном состоянии. Не знаю, встречаемся ли мы до сих пор, но очевидно, я нужна ему, чтобы совсем справиться. Поэтому я остаюсь у него. Поговорим об этом утром, ладно? Ты сейчас не в состоянии. Он не отрывает глаз от моего живота. Не знаю, что он там видит, но это вводит его в завороженное состояние. Меня достало, что люди умирают. А тебя не достало, что люди умирают. Я ничего не отвечаю, делая вид, что снова заснула. Достало, Джейсон, больше, чем ты думаешь. После отрицания приходит депрессия. Он полностью замыкается в себе. Он отказывается открывать мне дверь в квартиру и постоянно словно зомби валяется на диване. Каждый день без исключения. Он даже не отвечает на звонки Луана. Тот справился с новостью с большим достоинством, укрывшись в молчании, а не в запое. Когда он спрашивает у меня, как Джейсон справляется, я с удивлением для себя самой вру. Нормально, ему просто нужно время. Понимаю. Он ведь придет на похороны, да? Да, конечно. По правде же, Джейсон сам себя уничтожает. Алкоголь становится его лучшим другом, что неудивительно. Я не узнаю его. Он смотрит телевизор, жалуется и пьет, как сапожник, а еще становится все злее и упрекает меня за то, что недостаточно его люблю. Не так давно я весь вечер отмывала ванну от его рвоты. На следующий день он много извинялся, это не помешало ему тем же вечером все продолжить. Я молча это терплю, потому что люблю его и понимаю его боль. Но наступает день, когда мне это надоедает. Вечером перед похоронами я стучу в его дверь. Когда он не отвечает на пятый звонок, я открываю её ключами, спрятанными под ковриком. Как и ожидалось, Джейсон лежит в раскачивающемся посреди гостиной гамаке. На его коленях бутылка, и при виде неё я скреплю зубами. Он очевидно слушает музыку. Привет. Я не разрешал тебе входить. Ты как всегда радушен. Я раздраженно ставлю свои покупки на кухонную стойку. Джейсон, судя по всему, это замечает, поскольку на его лице пеленой отражается чувство вины. Он не брился уже шесть дней, и его угловатую челюсть теперь пожирала борода. Прости, я хочу побыть один. Я игнорирую его и немного прибираюсь. По крайней мере, он все еще кормит своих котов. Бедняги подбегают ко мне соскучившись с палостками. Я с радостью дарю её им, опускаясь коленями на пол. После долгого молчания я, не глядя на него, говорю: "Знаешь, она никогда не исчезнет, но каждый новый день она будет потихоньку ослабевать. До тех пор, пока однажды утром ты не почувствуешь практически ничего, потому что она станет частью тебя. Хоть я и не вижу его, я чувствую его глаза на своей спине. Что?" Боль. Он не отвечает. Я хочу, чтобы он понял, что я соболезную его боли больше, чем он думает. Ведь когда-то она была моей. Но по прошествии многих лет она становится такой привычной, что мы практически перестаём её замечать. Нужно просто пережить первые дни. Первый год самый трудный. Но в итоге мы исцеляемся. Джейсон, я знаю, что ты горюешь, говорю я, поднимаясь на ноги. Но тебе придётся со мной поговорить. Я беспокоюсь за тебя. Нельзя в этом вязнуть. Почему нет? отвечает он с бессердечной улыбкой, так на него не похожей. И это хотя бы жив. Последняя фраза прилетает по мне словно пощечина. Джейсон очень плохо справляется со своим горем, это очевидно. Я пыталась просто быть рядом, но это не сработало. Поэтому я решила поменять тактику. Некоторым необходимо, чтобы их подтолкнули. Я подхожу к нему и с мрачным взглядом, вырываю из его рук бутылку. Он хмурится, собираясь возмутиться, но я твёрдо произношу: "Ага, вот именно. Ты жив. Так что заканчивай вести себя как неблагодарный придурок и скажи спасибо. Некоторым так не повезло". С этими словами я выкидываю бутылку в мусорку и, подхватив свою куртку, Поле вылетаю из квартиры. Перед церковью целая толпа. Не то чтобы меня это удивляло. Итон был не единственным, кто героически отдал свою жизнь в ту ночь. В нескольких шагах стоят два катафалка, и от этого у меня бегут мурашки. Я издалека узнаю Офелию, одетую во всё чёрное. Интересно, как ей удаётся не разрыдаться. После смерти Сары я две недели не могла выйти из дома. Мы пойдем присядем, говорит Джейсон Лоуану, который вместе с остальными будет нести гроб. Удачи. Он берет меня за руку и проводит внутрь здания. Виолетт вскоре молча к нам присоединяется. Когда мы садимся между другими приглашенными, я тайком поглядываю на Джейсона. Сегодня утром он пришел к нам домой трезвым, и чисто выбритым. И когда он грустно мне улыбнулся, я поняла, что моя тактика по-плохому сработала. Я рада, что ты здесь. Он улыбается в ответ, сжимая зубы так сильно, что кажется, его челюсть вот-вот треснет. Его взгляд блуждает по толпе, а затем он наклоняется ко мне. Я заметил там знакомого, поздороваюсь с ним и вернусь. Я киваю, и он уходит. Мы с Виолеттой остаёмся наедине. Она ни разу не раскрыла рта. Это на неё не похоже. Когда все занимают свои места, начинается церемония. Я привстаю на цыпочки, пытаясь найти Джейсона, но его нигде не видно. Луан и остальные шагают к алтарю, держа на плечах гроб, и это грустнее всего, что я когда-либо видела. Сначала я думаю, что Джейсон не мог уйти незамеченным, но ища его взглядом я понимаю, что он бесследно исчез. Церемония заканчивается очень красиво. Слова близких слушать тяжелее всего, в особенности речь его матери. Ее спасает Офелия. Я вспоминаю, что Итан заставил нас пообещать в тот вечер: "Можешь попытаться позвонить ей и сказать, что я ее люблю? Зои, ты меня слышишь? Убеди, что он это сделает, я тебе доверяю". Он познакомился с Афелией всего несколько месяцев назад, но уже был уверен, что она любовь всей его жизни. После нашего двойного свидания он отправил мне сообщение по поводу тех ее неподобающих слов. Не знаю, через что ты прошла, и не собираюсь об этом спрашивать. Просто хочу, чтобы ты кое-что знала. Ты особенная. Не обращай внимания на тех, кто пытается помешать тебе сиять. Я никогда не смогу забыть его слова. Закончив с прощаниями, я отправляюсь на поиски Джейсона. Волнуясь, я блуждаю между приглашёнными. Я боюсь, что он где-то пьёт, хотя стараюсь в него верить. Он справится, я точно знаю. Через несколько минут я нахожу его за церковью в компании с другим мужчиной. Они оба смеются и курят, а я сразу же понимаю, что не просто сигарету. Джейсон. Он поворачивается ко мне пойманным испаличным. Его глаза покраснели, признак того, что он плакал, а улыбка тает как снег на солнце. Увидев меня, он передает косяк своему новому другу. Я сверлю последнего взгляда, и в конце концов он нас оставляет. Тишина становится всё тяжелее. Мы играем в гляделки. Я не жду от него объяснений. Я знаю, что его не было на церемонии. Он соврал мне, чтобы получить возможность выйти и накуриться. В конце концов Джейсон не выдерживает моего молчания. Он вымученно смеётся сбивчиво дыша. Это было слишком тяжело. Я молча и с состраданием киваю. Мне жаль. Я не смог остаться. Чёрт, я сам не понимаю, что творю говорит он, закрывая руками лицо. Мне так жаль. Ничего страшного. Я не справлюсь, Зои. Не знаю, как люди это делают. Ты при этом, Боже мой, я чувствую себя таким эгоистом. Как будто у меня нет на это права, понимаешь? Потому что это его родители должны сходить с ума, не я. Я никто. Но всё равно, я скучаю по нему. Джейсон, ты только что потерял друга. Грустить это не эгоистично. То, что ты не понимаешь, как с этим справляться, вполне объяснимо. Тебя никто не винит. Разве это не ты сказала мне заканчивать вести себя как неблагодарный придурок, шутит он, подходя ближе. Мои губы изгибаются, и я беру его за руку. Наконец-то я вернула его, того Джейсона, в которого влюбилась. Хотела тебя немного подтолкнуть. Просто пообещай, что перестанешь пить, хорошо? Если увязнешь в этом, то умрешь. Достаточно посмотреть на мою мать. Джейсон дает обещание и благодарит меня, целуя в щеку. Когда я спрашиваю, готов ли он, он кивает, и я веду его за собой. С грехом пополам нам удается добраться до Офелии. Когда она наконец замечает нас, я машинально притягиваю ее в свои объятия вместо Итона. Она улыбается и обнимает Джейсона, как ребенка, которого нужно утешить. Мы просто хотели сказать, Начинает он: Эйттон очень тебя любил". Вот. Черты лица Офелии искажаются, предательски выдавая ее эмоции, и в итоге она опускает глаза, пытаясь скрыть слезы. — "Спасибо. Я знала, но приятно это слышать. Не стесняйся звонить, если тебе что-нибудь понадобится". В конце концов мы оставляем ее и идем к машине. Мы с Джейсоном не обмениваемся ни словом. Я хотела бы спросить его о нас с ним хотела бы сказать, что записалась на понедельник к врачу и что мне страшно. Но подходящий момент так и не наступает. Поэтому я просто делаю вид, что всё хорошо, потому что так легче.